Глава 57. Гауф. Мне срывало крышу. Медленно, методично, но по всем законам жанра. Потому что я понимал, что наша история скоро схлопнется, как зараза. Быстро, четко, без всяких прелюдий. А я только входил во вкус. Эмма меня, если не провоцировала, то бесила до зубовного скрежета. А когда я ее в белье этом увидел, то все. Вспомнил все свои прегрешения. Иначе за что мне столь жестокое молчание? Гадство! Додумалась же включить режим хищницы. И ведь получилось. Что взбесилось то Вышел из комнаты, пока не наломал дров, и направился к главному выходу. Мимо ураганом пронеслась Тамара. За ней маленькой ордой последовали парни. Сегодня дом снова был полон гостей, и все норовили познакомиться с бабушкой Эммы и ее сестрой. Я что-то упустил момент. Когда мы ее спасли, и плавно перетекли в знакомство с родителями. Какой-то не смешной анекдот получается. А родители-то чего светятся? Нормальные вообще? Да и бабуля сначала нас так выручила, что все растрогались. А теперь я на нее смотрел и что-то больше не видел той несчастной старушки. Нет, я, конечно, не против ее присутствия, хотя против. Серожа, ты выглядишь так, словно без тебя тебя женили. Кутузов. «Между прочим, это все по твоей милости». «Что, приехал спрятаться от своей красноволосой стервы?» Обернулся и увидел в проеме жующего друга. «Ну, конечно же! Кто что, а кучерявый сразу к столу!» Как ему удавалось столько жрать и оставаться в прекрасной форме? Для меня загадка. Хотя друг и утверждал, что это всего лишь регулярный секс. Секс с сексом? Но не отжимался же он в процессе. Короче, мне уже было пофигу. К чему придираться? Друг посмотрел на меня, прищурился, а потом его лицо растянулось в удовлетворенной улыбке. Никогда не думал, что доживу до этого момента. Мне кажется, это несправедливо, что Белова тут нет. Он-то эту хрень предсказал задолго до, а я еще не верил ему. Хорошо спорить не стали, друг же. Кутузов с упоением доел прекрасный пирожок и улыбнулся во все тридцать два. Или сколько там торчало? «Я же насупился!» «Не понимаю, о чем ты!» Тот подмигнул, на полном серьезе пошел ко мне навстречу и, как заправская барышня девятнадцатого века, взял под ручку, извиняющимся, но ни капли не смущенным тоном ответил. «А все о том, Гауф, прости, в твоем доме мне хочется делать реверансы, даже ремонт классический наталкивает на поклоны. Я о том, что друг мой!» Ты заигрался и втюрился, не говоря уже о том, что я в курсе твоего воздержания. Вырвался. Еще чего не хватало. Не стану обсуждать с ним наши отношения. Или что там у нас, срывач? Я признаю, что психанул. Кучерявый, не нарывайся. Нет ничего у нас, с срывач, и быть не может. Мы из разных миров, и меня такие, как она, привлекают исключительно на взаимовыгодных целях. Она... «Да-да, писькодралка. Слишком норовистая и вообще. Тогда я к ней после вашего расставания подкачу?» «Вообще я понял, что она целка, и ты же знаешь, как мне такое нравится!» Первой реакцией было дать ему по морде. Мало того, что Эмма завела до предела, а на фоне всех обстоятельств я был готов разразиться всеми мыслимыми и немыслимыми ругательствами. Так еще и этот. Какая на хрен целка? Какой подкат? Совсем берега попутал, злобно процедил, не скрывая своего бешенства. «Миша, твою дивизию, ты берега не попутал, чтобы пальцем ее не трогал. Она бросит меня на днях и исчезнет из моей жизни. Ты вообще с головой дружишь? Узнаю, что полез, мы больше не друзья». И я говорил вообще серьезно сейчас. Перед глазами красная пелена встала, как представил ее с ним, да вообще с кем-то еще. Так голова закипать стала. Фиг ему. Кучерявому же, судя по всему, было смешно до чертиков. Он улыбнулся, как идиот, затем сделал реверанс и согнулся пополам от смеха. Я же был на грани. Вот врезать бы ему. С какого вообще у него такие мысли? Да я его сто лет знаю. Столько было вместе пройдено. Саню вместе из дерьма вытаскивали. Девок вообще никогда не делили. Да мне вообще было все равно, с кем он и как. Мне плевать хотелось на все одноразовые отношения. А теперь внутри поселилась какая-то горечь, что ли. Не только от мысли о том, что друг оказался вдруг, а Кутузов, видя мое состояние, перестал улыбаться, серьезно посмотрел на меня, подошел вплотную, а потом неожиданно сказал. «Приятные чувства, Сереж. А если бы на моем месте кто-то другой был?» Эмиль тот же давно на тебя зуб точит. Угадай, через кого? Да у тебя на лице все написано, не тупи. Она классная, ты бы знал, как смотрит на тебя, пока ты не видишь. Только не надо мне что-то доказывать. Ясен хрен, она меня не интересует. Но ты мой друг, лучший, и я мечтаю тебе мозги вправить. Узел, что внутри стянул все кишки, вдруг ослаб. Я смотрел в голубые глаза друга и не видел в них ни капли фальши. Меня окончательно отпустило, когда он подал мне руку, и я пожал ее, считая момент замятым. Он с удивлением спросил, «А с какого перепуга она тебя бросить должна? Ты же пинцетом вырвал это волшебное право, да и аденоид!» Усмехнулся. Как быстро прицепилось к Аделаиде невинное обращение Умке, с сожалением высказал все другу. Но не успели мы и шагу ступить, чтобы обсудить все в более спокойном месте как входные двери распахнулись, являя обиженную тетю Розу. Как? Опять?